Глава 19. Сухое деревце переломилось о коленку и было отброшено к общей куче в дальнем углу сада. Необычно серьезного вида мальчишка, босой, в одних штанах, со сцарапанными плечами и грудью, окинул территорию пытливым взглядом, выискивая оставшийся ссор и мертвые ветви, сломанные под тяжестью урожая в этом и прошлых годах. Некому было раньше подпереть яблони, полные тяжелых и спелых плодов. Да и соседи, обирая деревья без спроса, иной раз пригибали сучья до слома, не особо переживая на этот счет. Еще наверняка лютовал ветер, Белград и шел ледяной дождь, обламывая крону. Много причин, отчего территория за домом пребывала в убогом состоянии. Матери уборка сада была не по силам. Ухоженным оставался участок едва на десяток шагов от калитки. Остальное покрылось сорными травами и хламом. Все давно требовалось привести в порядок, оттащив сухостой в единую кучу. Выдрав неудобно разросшийся кустарник, поправив дощатую ограду, перекосившуюся и местами отодвинутую в сторону. А еще требовалось привести в порядок мысли, и архимаг прошлого мира совмещал все это, внутренне успокаиваясь от вида того, как захламленное место под его руками становится чистым и опрятным. Даже в самой тяжелой работе главное начать, после чего двигаться до завершения приметив поваленное дерево у забора, Кеуш зашагал к нему. Расшевелил ствол, чуть вросший в землю, поднял и взгромоздил себе на плечи, чуть качнувшись от навалившейся тяжести, и упрямо потащил к общей куче под шелест цепляющихся за дерево ветвей. Мальчишка сбросил свой груз возле прочего собранного валежника, переломил малые ветви и закинул их на самый верх общей кучи, напоследок сдвинув ствол ближе к основанию будущего костра, расправил плечи и разрешил себе пару вздохов. Солнце давно пересекло зенит, и день клонился к вечеру. Несколько раз парня звали поесть, и он забегал на краткое время в дом, благодарил за горячую похлебку и возвращался к труду. Как и было указано барону, семью не забрали работать на общее поле, За столом даже слегка негодовали по этому поводу, главным образом опасаясь, что их лишат доли от общего урожая. Но и сами успокаивали себя, что это все временно, пока не встанет на ноги искалеченный палачами родич. Да и по дому накопилось немало работы под властной двум женщинам и подручному высшему зомби, есть чем занять голову, оттесняя бесполезные мысли о грядущем от Оттого и его действия воспринимали как должное, тут взрослеют рано, равно как и без понимания относятся к беспутным дочери и второму сыну, пропадавшим неведомо где. Этим всыплю тремня, как вернуться, и Архимак уже вплел пару рун в тяжелую полосу из воловьи кожи. Кеош обернулся на сад в неведомо который раз, ничего сорного, чистота и порядок. Да, главное начать. Как начать спасение ангела из темницы? где он самый первый шаг, что схватить, куда тащить, каким будет маршрут. В прошлом мире равные по сложности проблемы решались просто, у людей был архимаг и накопленное им могущество. Но кто есть у архимага? У него есть родственники, ища детьмы, тварь бездны, мама и колечный дядь колесоруб с женой, еще есть высший зомби, будущее гончая света и летающий кот. Кеош не удержался от тяжелого вздоха. Но ангела надо спасать. «Эй, реликт из прошлого, у нас проблемы», донесся обеспокоенный голос от дома. «Верно, — говорят, — не вспоминай зло, оно и не явится». А тут явились не запылились оба. Вон поспешает за встревоженным Филом Аркадия, посверкивая на него злым взглядом и пытаясь догнать быстрым шагом. «Верно, у нас огромные проблемы», отчего-то шипела она ему в спину. «Гораздо серьезнее, чем кому-то кажется!» «Да плевать, вот там реально край!» Резким и недовольным жестом указал мальчишка на дом. «Надо что-то делать!» Одно не изменилось за два мира. С проблемами продолжают в первую очередь идти к нему. Впрочем, это ли не признак уважения? «Эй, голодранец!» Помахал рукой перед его глазами Фил. «Как оказалось, нет!» «Руку сломаю!» Ровно произнес Архимак, «А клятва?» «Помру преступникам Родич фыркнул, но грабками своими махать перестал, да и обратился куда уважительнее. «В общем, там», — вновь показал Фил на дом. «Нет, вот там», — перебила его Аркадия, указывая в другую сторону куда-то в глубь селения. «Демонолог-самоучка. Он поднял из мертвых свою лошадь и моего волка». «Так», — жестом остановил Кеуш возмутившегося Фила. «По очереди, продолжай», — кивнул он Аркадий. «Это кучер, которого вы научили языку бездны», — выпалила та. «У тебя все?» — поднял бровь Архимаг. «Как будто этого мало!» — всплеснула руками девчонка. «Теперь ты!» — равнодушно повернулся он к Филу. «Твой барон действительно оставил нашу семью в покое!» — язвительно обратился к нему потомок. «Он вернул в наш дом отца!» «А у нас есть отец?» — проняло удивлением Архимага. «Представь себе, и теперь пьяный папаша занял нашу печку!» нам негде спать». «Проблема», — обеспокоился Кеуш. «Очнитесь, в деревне подняли двух демонов», негодовала Аркадия. «А еще он съел всю нашу еду и дерется. А если демоны вырвутся из-под контроля и станут грызть жителей?» «Да прекрати ты со своей мелочью», — сыкнул Кеуш на девчонку. «Отца угомонили?» «Зомби дал ему по шее, до утра не очнется», — хмыкнул Фил. «Но утром...» «Утром он ведь мстить захочет, за друзьями пойдет. Гектора захочет выгнать», — добавил он, чуть нервно улыбнувшись. да мрачно представил себе архимаг перспективы. «И что?» — всплеснула руками Арика, не понимая, как бытовые проблемы могут быть важнее, чем дикий призыватель бездны по соседству. «Первый раз, допустим, зомби обломает их на кулаках», — доходчиво принялся пояснять ей Фил. Но когда во второй раз в голове покойника застрянет топор или какой другой кусок железа, а тот продолжит драться... Дом запалец с четырёх углов и никого не выпустят, эхом подхватил Кеош, смурнее. А затем глянул на Фила. Это ведь ты поднял зомби. А ты говорил с бароном, хмыкнул тот с ироничным видом. Ладно, надо что-то решать, вздохнул Кеош, отводя взгляд. Я бы, конечно, отказался от зомби, почесал затылок Фил но у мамы с ним уже романтика. «Нет, ну что вы смотрите, работящий, не пьющий мужик». «Фу», — передернула Аркадию. «Без зомби нас изобьют и выкинут из своего же дома», — одернул их Кеош, напряженно размышляя. «А зомби сожгут», — погрустнела демоница. «Так может, зомби чуть побьет с утра отца, а потом сбежит?» «Ноги там, сломает руку». «Значит, из дома нас выкинут пинками дружки отца и продолжит пьянствовать». «Так уйдем из деревни на совсем легкомысленно то плечами. «Что нас держит?» «Ярмарка после сбора урожая», — посмотрел на нее Кеуш слегка зло. «До этого еще неделя. Куда ты уйдешь? Без карты, без подорожной». «Мне ли не дойти, сиротинушки?» — подбоченилась та, скорее храбрясь. «У нас все равно пути разные». «Одиночки на дороге, аркан на шею и в рабство. Сразу по трупам пойдешь?» — прищурился Архимак тебя волновать не должно отчего же беспокоюсь как бы мое имя на костре орать не стало ласково произнес кеуш загонная охота на ведьму слыхала такую забаву или местных глупее предков полагаешь ах вырвешься перебил он не дав произнести ей слово так снова будут трупы а там и церковники со здешними магами поспеют с чего бы мне твое имя орать поджала губарика «Так больно ведь на костре-то», — улыбнулся Архимаг, храня лед во взгляде. «Слова сами вырываются. Даже клятву не вредить можно нарушить. Наветом каким? Или оговором?» «Короче, нам надо бы где-то тихо пожить недельку», — чуть нервно улыбаясь в лес между ними Фил. «А там телега с мягким сеном и цивилизованный мир, ага? Всего дел одного человека успокоить», — глянул он на дом, теряя улыбку. «Проблема», — произнесла Аркадия, нахмурившись. «Вот то-то и оно», — эхом вздохнул Филипп. «А ты тут со своими демонами. Почему сама не угомонила?» Аркадия раздраженно дернула плечом. «Убивать над ангелом? Но батю тут все равно придется», — равнодушно хмыкнул Фил. «Нет», — излишне резко вырвалась у архимага. «Никто не умрет. А ты не пятнай душу отцу убийством», — персонально одернул он родича. «Ой, у него этой души!» — пренебрежительно махнула рукой Аркадия на брата. «Она у него есть!» — жестко осадил ее Архимак и, раздвинув плечом стоящих перед ним, направился к дому. За его спиной Фил недоуменно пожал плечами в ответ на оценивающий взгляд девчонки. «Что? Вон иди за ним!» — указал он в спину старшего. «Вдруг тоже скажет, что приятное?» А затем, не слушая ответ, заспешил вслед за предком. В натопленные сени трое невольно прокрадывались, оставив обувку за порогом и ступая на цыпочках по стыкам дощатого пола, чтобы не скрипнуть половицей лишний раз. Возможно от того, что из звуков было тяжелое дыхание с печи и шепот на границе слышимости из угла возле окна, откуда светило тусклой лучиной. Пахло страхом, воском и грязной одеждой, брошенной в углу печи. Детей тут же заметили и поспешили увести от неприглядного зрелища на чердак, буквально силком сопроводив по жердяной лестнице вверх в полумрак пыльного закутка под деревянными стропилами и глиняной черепицей. Зато тут уже было заслано тканью поверх свежей соломы, а значит вопрос сегодняшней ночевки был решен сам собой. Кеуш пропустил вперед двух недорослей, делить одеяло и выбирать место получше а сам задержался, перехватив руку матери, уже спускавшейся по лестнице вниз. «Как мы будем завтра, мам?» – спросил он, перехватив недоуменный взгляд. «Все будет хорошо», – заверила его та, но руку парень не отпустил. «А отец?» «Все будет хорошо», – невольно попытавшись обернуться, вновь повторила она робко, улыбнувшись. «Не будет», – произнес мальчишка устало. «Никогда не было. Невольно припомнились обе его жизни». «Когда бабушка была, он так себя не вел», — шептала мать, то ли оправдывая, то ли успокаивая его. «Утром поговорим хорошо, ложись спать». Кеуш отпустил руку. Чуть согнувшись, чтобы не задеть головой потолок, архимак вернулся к постели. В свете, даваемом через крошечное окошко в стене, обнаружил треть кровати свободной и присел на нее с краю. «Слышали оба», — произнес Кеуш глухо. «Просон», — подтянул к голове одеяло Фил. «Про бабушку! Ее надо возвращать!» «Так она же того!» Замерев, недоуменно повернул к нему голову младший. И Аркадия смотрела столь же вопросительно. «У нас на войне», — отвел взгляд Архимаг, «иногда целые полки возвращались с рассветом». «Ее ведь не отпели, не проводили», расширились от понимания глаза Аркадии. «Ты собрался искать тело? В этом лесу?» охнула она в полный голос. «Тише!» — шикнул на нее Фил, приподнимаясь на локте. «Малограмотная, у нас одна кровь. Проблема не в поисках, а в том, как туда дойти». «Пойду я, ты и твой зомби!» — наделил его Кеуш мрачным взглядом. «Не заморачивайся, я прикажу зомби тебя слушать». Тут же укрылся младший, отворачиваясь с категоричным видом. «И ходи через ночь сколько хочешь». Архимаг только головой покачал отрицательно, словно тот мог увидеть. «Что?» «Да не стану я рвать контроль над зомби, не сожрет он тебя», пробурчал Фил, закрываясь головой. «Хочешь, душой поклянусь, она ведь у меня есть?» «Верно», — добавил он сонно. «Выходим из дома, как все уснут», — тихонько хлопнул ладонью Кеуш по деревянному настилу. «Но почему я?» — возмущенно прошептав, поднялся Филипп на локтях. «Вон рядом рогатая и с хвостом, ну и валите с ней оба на все четыре стороны». «Ритуал будет частично темный», — без особого желания произнес Архимаг. Фил недовольно откинулся назад и положил руки за голову. «Или тебя завтра выкинут из дома, как, впрочем, и меня», — привел довод Кеуш. «Могли бы втроем пойти», — перевела взгляд Аркадия с одного на другого. «Что? Мне, может, интересно». «Нам нужна бабушка, а не еще один твой демон», — не удостоил ее Архимаг и взгляда, устраиваясь на своем месте. Спим, пока есть возможность. «Куда там?» — проворчал Фил. «Еще придумывать, откуда бабушка взялась». «Вот твой зомби ее и приведет. В соседнем селе жила, он ее нашел». Завозился Кеуш, отвоевывая свою часть одеяла. «Откуда тут взяться соседнему селу?» «Надежда — лучшее доказательство веры», — пробормотал Архимаг, уже засыпая.